снилось, что он в деревне. Старый дом давно покосился, и ему, если честно, страшно в нём жить. Но мама не разрешает оставаться в городе одному. Поэтому каждое лето они уезжают на месяц к бабушке. Костик любит проводить время на высоком дереве, которое растёт по факту у соседей, но толстыми ветвями забралось на участок бабушки. С верхних ветвей Костик видит маму, работающую в огромном, по-детски мерком огороде. Видит бабушку Хазеничу ещё ещё на скотном дворе. Прямо под деревом с гордым видом расхаживает соседский петух. Тогда Костик ещё не знал, что это последнее счастливое лето в его жизни. Вновь пришло осознание, что перед глазами всего лишь сон. Такая накатила тоска и отчаяние, что захотелось выть. Костик зажмурился и заплакал. Бабушку он больше не видел. В её дом на тракторе въехал местный мужик. Любой другой дом бы выдержал такой удар, но бабушкин развалился и погрёб её. А у мамы в феврале обнаружили рак. В июне она умерла. Слёзы текли по щекам. Костик чувствовал, что плачет. Открыл глаза, чтобы ещё раз вернуться в детство, вспомнить, как сидел на дереве и наблюдал за родственниками, но обнаружил, что лежит в посторонней комнате, где на потолке наклеены обои с розовыми цветочками. В первый миг ему показалось, что произошедшее в больнице всего лишь сон. Разве могло быть иначе? Он потянулся вытереть слезы и почувствовал под кожей в районе локтя инородный предмет. Сразу посмотрел за голову и увидел капельницу. На этот раз пустую, лишь наполовину. Рядом на койке кто-то лежал. Костик видел небритую щеку, клок седых волос. Изо рта человека выходила тонкая трубка. Костик закрыл глаза и глубоко вздохнул. Тоска постепенно отступала, обострённые сном чувства притуплялись. Где-то далеко послышались голоса, затем донёсся заливистый женский смех. Приснится же, пробормотал Костик. Теперь он полностью уверился в том, что по непонятной причине попал в больницу, но только никакого апокалипсиса не случилось. Это ему попросту приснилось. И голый мужик выпрыгнувший из окна, и девушка с крысой во рту, и полицейский грузовик, и женщина с добрыми зелёными глазами. Костик приподнялся на левом локте и осмотрелся. В палате находилось шесть кроватей. Две из них пустовали. Он лежал в углу возле выхода. Большое окно заслоняло приземистое дерево. На улице светло, но утро, вечер или день Костик определить не сумел. Очнулся услышал дьяблий голос. В первую секунду Костик не смог найти его обладателя. Затем обнаружил: в углу, в кресле возле окна сидел старик с книжкой. Штанина на его новеньких брюках неумело подшита толстыми коричневыми нитками. Видать, сам рукодельничал. Мятая малиновая шведка местами сильно топорщилась из-под ремня. На ногах дешёвые резиновые сапоги. Старик отложил книгу. История 20 века. Успел прочесть Костик на обложке. Вроде как очнулся. Ответил он неуверенно. Удерживать все туловище на одном локте показалось тяжело, и Костя снова прилег. Услышал, как скрипнуло кресло. С кряхтением старик поднялся, прошеркал к двери. — Сейчас позову, — сказал он перед тем, как покинуть палату. Костя лежал, пытался вспомнить, из-за чего очутился в больнице. Дверь открылась. В палату вошла женщина с добрыми зелёными глазами. Костик почувствовал, как на несколько мгновений прекратило биться сердце. Не рад меня видеть? Она нависла над пациентом, пощупала ему лоб, проверила приборы в изголовье. Костя смотрел на её редкие волосы, на новенький белый халат, на цепочку, видневшуюся на шее, и не мог сам для себя ответить, рад или нет. Где я? задал вопрос, показавшийся ризонным. Если учитывать, что предпоследние его воспоминания о том, как выезжал с рабочей парковки. В безопасности. Женщина что-то внимательно изучала на мониторе. Скоро будешь как огурчик. А в безопасности это где? Костя внимательно наблюдал за её мимикой. Какая больница? Женщина немного замешкалась, пытаясь за деятельностью скрыть неловкость. Пощёлкала тумблеры на непонятном устройстве. Немного прижал её регулировочный зажим на капельнице. Это не больница, наконец сказала она. Отдохни. Завтра начнём с тобой лечебную физкультуру. Послушайте, начал Костик. Адохни, настойчиво повторила женщина и положила ему прохладную ладонь на лоб. Это движение неожиданно вызвало успокаивающий эффект. Костя даже закрыл глаза от удовольствия. Скрипнула дверь. В полу ото вернулся старик, прошёл к своему креслу и скрехтением уселся. Взял учебник истории, но тот выпал из старических непослушных пальцев. Звонко шлёпнулся обложкой на линолеум. Тогда он нагнулся и поднял книгу, быстро нашёл необходимую страницу и вернулся к чтению. Костик заметил, что старик принялся читать без очков, хотя на вид ему около 70. Глаза начали слипаться, женщина стояла рядом и по-прежнему держала прохладную ладонь на лбу. Что хоть произошло? Заплетавшимся языком поинтересовался Костя. Не знаю, со вздохом призналась женщина, и никто не знает. Добавила чуть позже: